Глава десятая. Он, стараясь не смотреть на ее тело, протянул руку в душевую кабину к блестящему крану. Аград повернулась посмотреть. Ее полная горячая грудь легла ему на предплечье. Он вздрогнул и уронил руку. А потом, все еще стараясь не смотреть на ее вызывающее голое тело, что просто велит его рукам взяться, а то и ухватиться за ее... В общем, придушил себя и молча протянул другую. Уже осторожнее. Указал издали пальцем. Вот тот, сверху, рычаг. Повернешь влево, побежит холодный. Повернешь направо, горячее. А краны, чтобы открыть-закрыть, а еще регулировать напор. Спасибо, сказала она, осмотрела его с интересом. А ты чего какой-то такой? Или хочешь душ со мной принять вместе? Нет, я такие штуки не обожаю. Я тоже, ответил он и, отступив, поспешно вышел в коридор. Азазель выводил на экран листы текста с фотографиями. Быстро всматривался, листал дальше. На Михаила даже не оглянулся, только спросил. «Она там пожар не устроит?» «В ванной комнате?» Азазель хмыкнул. «Она может везде». «А ванная? У меня единственное место, где нет противопожарной системы». «Ее сиськи рассмотрел хорошо?» «Сиськи противопожарной системы?» Поинтересовался Михаил. Он вернулся к дивану. От руки все еще идет тепло ее горячей груди. распространяясь по всему телу. «Стыдно, но приятно». Он ругнулся на себя. «Только что ушла Синильда. Как можно обращать внимание на других женщин? Хотя это не он обращает, это его тело реагирует». Вот уж придумал Господь так придумал странную идею поместить светлую и чистейшую душу в тело похотливого скота и назвать это удивительное существо человеком. «Сири», — сказала Зазель, «у нас в гостях женщина, которая любит погорячее. Приготовь ей». «Жареное мясо со специями?» — донесся деловитый голосок незримой хозяйки кухни. «Побольше острых пряностей?» «Да», — подтвердила Зазель. «Такое, чтобы не только во рту горело, но чтобы внутренности сожгло». «Мишка, что смотришь? Это все хрень, переключи лучше на документальный канал. Рекомендую канал «Наука для народа». Сейчас как раз Медведев ведет программу «Контуру будущего», а Батин в ней будет рассказывать, как быстрее добежать до сингулярности». А он знает? Да знает не только он, но мало кто делает. Вот Батин собирает таких в кучку. Энтузиасты планируют, что лет через 50 будут такими, как ты сейчас. Тела из силовых полей по желанию перестраиваются в любую форму. Всесильные и всемогущие. Кто-то не верит, но и в смартфоны, что у тебя в кармашке, не верили совсем недавно. А для тебя и колизей только вчера построили. В ванной оборвался шум льющейся воды. Лопнула дверца кабинки ванной комнаты. Аград вышла в коридор в розовом пушистом халатике. На голове тюрбан из огромного полотенца, под которым спрятаны мокрые волосы. На лице мелкие капельки воды. Одну с верхней губы дразняще слезнула ярко-красным язычком. Длинным и заостренным. «Здорово, да?» — спросила Зазель тихо. «Видишь, все женщины в халатах одинаковы». «Свинья!» — буркнул Михаил тихонько. Мог хотя бы разного цвета купить. «С ума сошел!» — поинтересовался Азазель. «Женщина, как Буриданов конь, сутки будет думать, какой одеть. Или надеть?» Аграт, чистенькая и посвежавшая, спросила с подозрением, в чистом, звенящем, как кимвал, голосе. «Конечно, о бабах речь. Есть же вечные вопросы!» — согласился Азазель, на которые пока не нашли ответа. «Вот смотрю в твои бесстыжие глаза». «Вот в глаза и смотри». Прервала оград и заправила расползающийся на груди халат. «Почему он у тебя без пуговиц?» «К нему поясок прилагается», — пояснила Зазель. «Только я его где-то потерял. Как человек творческий, я на мелочи жизни не обращаю внимания. Человек широких взглядов, но узких вкусов». «Где это у меня мелочи?» — спросила она. И, не дожидаясь ответа, спросила деловым голосом. «Так какие у вас планы?» «Сперва накормить тебя», — ответила Зазель. Ты же всегда есть хочешь да поспать. Ах да, день только начался, ну тогда можно сразу к делу. Кухня вот там, слышишь запахи. А мы с Мишей составим компанию, выпьем по рюмочке или по ковшику. Хорошие у вас дела, одобрила она. Жрать те драться, драться и жрать. Ну и нас, бедных женщин, насиловать. Чего некоторые из нас как-то не очень одобряют. Азазель с радостным лицом потер ладони одна о другую. И это да. Я пожрать мастер. Мишка любит насиловать, так что у нас все в порядке. Настоящие мужчины. Садись. Сири для тебя специально молодого барашка запекла в собственном тесте. Аград села. Пол и раздвинулись, но она не обратила внимания. Покрутила носом. Барашек в собственном тесте? Ты что имеешь в виду? Совсем не то, заверила Зазель с оскорбленным видом. Что ты подумала? Это не тесто барашка, это мое тесто. «Экстраклассы из диетического магазина для фермеров». Или от фермеров, не помню. «Ты ешь, ешь. Кому суждено быть удавленной, тот от переедания не гикнется». Она хмыкнула, но Михаил видел, как красиво вырезанные тонкие ноздри ее точеного носа хищно раздуваются, а вся она уже изготовилась хватать жареное мясо и пожирать быстро и без церемоний, к которым так пристрастились люди. «Посмотрим, как твоя служанка готовит». В комнате раздался обиженный голосок Сири. «Я не служанка, я домохозяйка». «А кто тогда вон этот тип?» поинтересовалась Аград и ткнула в сторону Азазеля ножом. «Он мой хозяин». «Тогда служанка», — определила Аград. «А вот и нет, саги пообещал на мне жениться». Аград с набитым ртом чуть не удавилась от смеха. «Кому он только не обещал! В последний раз какой-то рыбе Азазель, помнишь?» «Толстый, мерзкий рыбий с вот такими губами!» А Зазель вяло удивился. «Правда? А мне казалось, то была ты. Вон там в стеклянной баночке перец добавляй по вкусу». «Да», — согласилась Аград, — «немножко можно, а то пресновато». «А что твой друг не ест?» «Ему твои колени нравятся», — сообщила Зазель голосом опытного предателя. «Ого, уже и ляшки тоже просто совершенство». Какой изгиб, какой изгиб, смотри, Мишка, без копыт, редкая женщина. Они же все с копытами только от нас прячут. Невидимые такие копыты и хвосты, как у коз. Глазом не видно, на рукой нащупать можно. Если хорошо щупать, они кое-как. Аграт улыбнулась одними глазами Михаилу. Он тебя часто обижает? Он обижает, ответил Михаил. А я не обижаюсь. Господь велел быть снисходительным к тем, кого он сам обидел. Аград ела быстро, с огромным удовольствием. Михаил видел, как ей хочется отбросить нож и вилку, но, глядя на них обоих, старательно срезает мясо и отправляет в рот. Наконец, все же оставила эти блестящие штуки. Ухватила бараний бок губами, принялась выламывать смачные хрустящие ребрышки, самое лакомое у барашков. Грызла и поглядывала на Михаила смеющимися глазами, молча приглашая и его. Отбросив новомодные штучки, поучаствовать в пиршестве». Азазель сказал отечески. «Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур, подобных мне». Михаил кивнул в сторону бутылок вина в шкафу. «А то простое или уже сложное?» Азазель беспечно пожал плечами. «Никто не скажет, что я здорово пью. Могу часами обходиться без алкоголя. Это говорит о моей самодисциплине и высокой моральной ответственности перед цивилизацией». да сказал Михаил с иронией. «Себя не похвалишь, от других разве дождешься?» «А что?» — ответила Зазель подчеркнуто серьезно и поправил несуществующий галстук. «Высокая репутация — первейшая необходимость для жулика. Аград, вина налить?» Аград покачала головой. «Я пока не поняла, что в нем хорошего. Это же перебродивший виноградный сок, в смысле испорченный». «Но зачем-то Господь позволил Ною взять с собой виноградную лозу», напомнила Зазель. а потом позволил упиться в хлам и валяться, как мерзкая свинья в грязи, ничего не соображая. Она сказала с презрением, «Не понимаю и понимать не хочу». Азазель кивнул в сторону Михаила. Тот с чашкой кофе в руке внимательно слушает, настороженный и сосредоточенный. А вот он уже почти понимает. «Нельзя от людей требовать постоянной праведности. Вот в чем горькая истина». Праведники тверды в своей праведности, стоят на ней и не развиваются. А человеку нужны для совершенствования угрызения совести, что вот он, человек, осорвался в свинство, поддался своей скотской натуре. «Все равно пить не буду», — сердито заявила она. «Я есть праведница, в своем смысле и по своим меркам». «Нам больше останется», — сказала Зазель с удовольствием. «Вон, Мишка, как пьет, как пьет, по бутылке за раз». «Все, что покрепче, тоже старается понять, что в алкоголе хорошего». «Старается, старается, ох, как старается!» Михаил смолчал, потому что Аград улыбается. «Не верит, а значит, и возражать Азазелю нет смысла». «Что брать с собой?» — спросила она серьезным голосом. «Я приготовил», — объявила зазель Он вытащил из шкафа три плотно набитых рюкзака. «Сойдем за туристов? Там обычный туристический набор». Паёк на неделю, аптечка, фонарики, сапёрные лопатки, два револьверных гранатомёта, запасные обоймы с усиленными патронами. Вы ешьте, ешьте. У нас есть ещё масса времени. Минута, а то и две. Аград спросила недовольно. А лопатки зачем? В умелых руках, объяснила Зазель. Это опаснейшее оружие. Но у нас это простой шансовый или шанцевой инструмент. Ты же копать любишь? Нет? А придётся. «Фонарики взять всем. Они достаточно мощные, чтобы поджечь сено. Но можно и солому». «Я могу зажечь факел», — предложил Аград. «Даже от камня». Азазель покачал головой. «Не пойдет. Факел не выявит магические ловушки». «А твои фонарики?» Азазель посмотрел на нее с жалостью взрослого на ребенка. «Электричества не было в эпоху создания заклинаний». Огрозы считались частью магических сил, так что незримые ловушки в свете вот этих простейших фонариков становятся зримыми, хотя если Аград попадется, там ее и оставим. Аград бросила косой взгляд в сторону Азазель. «Не гордись победой, не гордись. На самом деле это не ты меня убедил изволить присоединиться к вам». Азазель приподнял иронически одну бровь. «Да ну! Хвост гну!» — сообщила она. «Дуга будет! Это я на твоего друга посмотрела!» Азазель фыркнул. «Вот так сразу и запало?» «Сразу», — сообщила она хвастливо «Не то, что на тебя. А главное, чувствую, что затеваете что-то серьезное». Он смотрится очень-очень непростым. Вроде бы человек, не демон, даже не был в аду ни разу. Это заметно. Но что-то в нем тревожное. Это с ним отправляешься в Сегор? Михаил напрягся. Азазель спросил недовольно. «Чего вдруг?» «Ты же не случайно посылал за мной шакутар?» — спросила она. И сам подводил к тому, чтобы я была там. Могу поучаствовать». Азазель кивнул Михаилу в ее сторону. «Видел? А говорят, все женщины дуры. Вообще-то верно, говорят, но это самого Вильзевула перехитрит. А то и Ашмадея. Эт, Ашмадея вряд ли». «Я не хитрая», — возразила Аград. «Я умная и красивая. Вон, твой Мишка уже сказал, хоть и не вслух. Когда выступаем?» «Я заказал билеты на утренний рейс», — ответила Азазель. «Когда заказал?» спросила она хитрым голосом. «Два дня тому», — буркнула Зазель.